Глава 7. Письмо к Халифу Багдадскому На берегу Оледенелого, засыпанного снегом широкого Днепра, против Кива в походной волочной Юрте Абда Рахмана возле тлеющего костра сидел на пятках Дуда Праведный и дописывал тростниковым колямам последние завитки на длинном узком листе. Он вздохнул, тихо прошептал молитву и вопросительно посмотрел на своего молодого господина задумчиво сидевшего близ него. — Закончил письмо? — спросил Абда рахман путаясь в просторную кипчакскую баранью шубу. — Все написал, что ты хотел, — ответил Дуда. — Прочесть тебе? Прочти, мой мудрый наставник. Медленно, нараспев, как обычно читают священные книги, Дуда начал. — Во имя Аллаха, мудрому хранителю высшей правды, благосклонному ко всем приходящим, восприимчивого к добру, вождю общины правоверных, самому праведнейшему среди праведных, мустаисиву Халифу Багдадскому. Да возвеличит его Аллах своим благословением, да развернутся его бесчисленные знамена, украшающие его доблестные рати, да увеличится число пребывающих к нему послов. самые горячие, исходящие из сердца пожеланий, шлет из далекой занесенной снегом, из граничной степи его верный, преданный слуга, состоящий послом пригрозно владыги татарской небесной Синей Орды Батухани, Абдар-Рахман, прозванный угродителем диких коней. Посылаю очередное письмо и молю приходящего праведного Хизра, чтобы он охранил на всех длинных и опасных путях через долины, реки и горы тех гонцов, в чьих надежных руках будет храниться этот свиток, этот скромный стон моего сердца. А наблюдал я с неотрывным вниманием за тем, как происходила осада богатейшего прекрасного города урусов Киева, и об этом сейчас поведают тебе, хранителю высшей правды. Этот город, стоящий на нескольких холмах, опоясан тремя рядами стен, только благодаря каменным и двум тяжелым таранам удалось разбить ворота, после чего татарская конница неудержимым потоком ворвалась в Киев. Первый главный удар был нанесен в те ворота, откуда прямая дорога ведет к вершине холма, где находятся палата бояр, самые почитаемые дома молитвы и дворец великого князя киевского, Киевской земли. По этой дороге, пробивая себе путь через толпы отчаянно бившихся горожан, и промчались впереди других буйные конники Нахоя. Я проехал вслед за монголами, с трудом пробиваясь через наваленные грудами тела урусов и татар, засыпавших в последней предсмертной схватке. И тут я понял, почему татары одолевают этот мужественный народ, и их было в два-три раза больше, чем урусов. Все дома по обе стороны улицы снаружи были заперты замками. Значит, все население до последнего человека покинуло свои жилища и вышло защищать Киев. Одни на крепостных стенах, другие на улицах города. Я должен признаться тебе, мой великий покровитель, что я ни разу не обнажил своего светлого дедовского меча, так как эти урусы, так мужественно умиравшие за свою столицу, вызывали во мне только удивление, сочувствие, любовью к своей земле и полным бесстрашием. Однако, несмотря на эту мужественную защиту, Киев пал. Тебе, вероятно, интересно, что монголы имеют обычай сейчас же после битвы свозить тела всех своих убитых воинов и складывать их рядами на бревнах, досках, хворости и сломе для погребального костра. Такой костер монголы поджигают и долго ходят вокруг него, распевая священные песни, пока костер не догорит дотла. У них считается преступным и позорным оставить тело своего павшего воина без погребения на костре. Однако в Киеве Батухан пришлось отменить этот обычай. Весь город пылал, сам похожий на громадный погребальный костер. Монголы вынуждены были поспешно бежать из-за схваченного пламенем Киева. Повсюду запасенные урусами на зиму стога сена и склады зерна тоже сгорели, так что никакого корма для коней ни в городе, ни вокруг него больше не оставалось. Татарский владыка повелел войску двинуться дальше. На вечерние страны, куда направляюсь и я. Здесь я кончаю письмо. Спасенный мной от смерти арабский купец поглялся, что доставит его в Багдад и передаст в свои священные руки. Для свободного и спешного проезда через захваченную монголами землю я дал. Для него с трудом достал медную пальзу, на шею с изображением летящего сокола. Эта пальза дает к концу чрезвычайные права. Да и сохранит Аллах твое царство. Да облегчат все твои дела преуспеванием и славой. Еще раз молю о том, о чем уже писал. Остерегайся непобедимого владыки монголов. Его кровавая цепка и рука дотянется и до тебя, через Курдистанские и Армянские горы, до самого Багдада. Собирай скорее могучие войска ислама под зеленым знаменем пророка. Готовься к защите нашего великого священного города. Монголы способны нанести Багдаду внезапный удар. Они уже теперь говорят об этом. Согласно твоему приказу, я буду и дальше сопровождать Батухана в его походе и постараюсь, возможно, скорее прислать тебе следующие донесения о новых битвах и, несомненно, о новых победах татар. Должен тебе сказать, что взятие Киева столицы урусов обошлось татарам слишком дорого, положив на его холмах лучшую половину своего огромного войска. Батухан, кроме дымящихся развалин, здесь ничего не приобрел. Татары, надеявшиеся на богатую добычу, начинают роптать. Все это привело Батухана в бешенство. До сих пор никогда я не видел татарского владыку в таком гневном иступлении. Благословен будет час, когда я снова тебя увижу процветающим и далеким от всех ужасов и опасностей, который несет с собой война,